тобы дети, которые не попали к часовщикам, всегда были осторожны. Часть третья. В поисках паровоза. Глава 1. Пламя пожирает директора. 18-й день, как мы в пути. До обеда пересекали пустынные земли. Были подобраны партизанами как называет их Ива. Часть пути проехали на грузовике. Партизаны здесь так наивны. Один на вопрос, как отыскать ёлочную свалку, отвечал минут 15, так что можно было проткнуть его шпагой 15 раз. День угасает, вокруг нас свалки. Ива два раза не ела. Вечером объяснить ей, что её еда — её война. Сказать Каждый проглоченный тобой кусок пищи встает поперек горла часовщику. Подбодрить ее, зачеркнуто. Просто разговаривать с ней. Да нет, как дела, зачеркнуто. Не думать о ней, зачеркнуто. Написано еще раз, зачеркнуто повторно. Мишата закрыла директорский дневник и положила обратно под себя. Старая пнина загоралась скверно, дымило, тлело. Мишата решила вырвать из дневника несколько чистых, неисписанных листов. Она свернула листы в трубку и подсунула под еловый хворост. Костер потихоньку принялся, и она придвинула к огню ноги. Направо и налево лежали поля, косо освещенные вечерними окнами неба и горящие золотом на снеговых изгибах. И столь же ярко вспыхивали в лежачем солнце обледеневшие края мешательных юбок. Впереди и сразу в двух шагах начинался квадрат Б-12, лес и свалка прошлогодних елок. Только немногие елки росли вверх вершинами, как положено, и располагались рядами, воткнутые натруженной рукою не потерявшего совесть партизана. Большая же часть была свалена грудами. Громадные островы висели, не касаясь земли, удерживаемый упругим коконом ветвей. Тонкие, словно паутина, ветки перепутались навсегда. В дымном их сумраке едва поблескивали елочные дождинки. Мишата изогнулась, как могла, и сломала еще ветвей. Из середины костра еле расползался дым, и было теперь бесполезно. «Последний лист еще и хватит», сказала себе Мишата, вынула тетрадь и прочла еще. 200-400 игрушек осмотрено за 11 дней. Неудивительно, что у нее изможденный вид, но мне до этого нет дела. Мишата вырвала лист, скрутила его в жгут и, встав коленями на тетрадь, вкрутила его в глубь кучи хвороста. Потом стала сильно дуть вовнутрь. Огонь заныл и устремился на глубину. Заметались шумы и трески, Молодой дым щепнул глаза. Наконец-то, подумала Мишата, и вдруг застыла. Кто-то появился за правым ухом. Нога директора поднялась и опустилась на костер. Костер просел до половины и засипел, задохся. «Я знал», — произнес тяжелый голос, «что зрелище беспечности партизан тебя расслабит, и ты забудешь про опасность. как обход Спросила Мишата, отряхивая колени. Лес тянется шагов на пять тысяч вдаль. При этом на осмотр у нас не больше пяти дней. Готовься, надо будет хорошо поработать головой. Ты полчаса отдохнула. Теперь идем в глубину устраиваться на ночлег. Не дотоптав костер, он поднял лежащий в стороне велосипед и с саквояжем в руке, зонтом под мышкой, Пошел по заметенной дороге, еле заметной среди елей. Тогда исчезло, наконец, солнце. Поля с чернеющими секторами свалок, такими громадными, что издали казались перелесками, угасли. Сияли только трубы на горизонте. Дальше, к северу, ребил оставленный город. Над ним еле двигались тяжелые тучи. Фабрики окружали горизонт, как забор. Тьма уже прилила к огромным цифрам 1, 2 и 3 что опоясывали трубы посередине. Далеко внизу, под нумерованными трубами, шумела дорога, забитая рядами неуклюжих машин.